Глава 52. Картины сна вставали одна за другой. И чем яснее я вспоминала сон, тем страшнее становилось. Ведь получается, что никому нельзя доверять. Фалька, ты не знаешь, у Аарона есть семья? Нет, откуда мне знать? В прошлом у него был брат. Он влюбился в мою сестру и завидовал Аарону и его силе. А еще... Тут в голове словно щелкнул тумблер. «Стоп! А ведь Зайдан говорил, что ему снилась моя сестра. Что если Зайдан и есть тот самый брат Аарона? Тогда получается, что он нам врал». «Фалька!» — прошептала я. «Кажется, тот, кто помогал милисе подобрался к нам слишком близко». Следующие полчаса мы с Беритой складывали наши догадки в общую картину и пришли к неутешительным выводам. Доверять Зайдану нельзя. Он и правда знал больше остальных. Откуда? Значит, он также был одним из участников событий. Надо было держаться от него подальше. Но и выдавать то, что мы узнали, нельзя. Если он поймет, что мы догадались, может изменить план. Да и кто знает, на что он способен. Один из самых талантливых учеников Академии. А ведь он специально со мной пошел к ректору чтобы понять, что будет в подземелье. Может, и там подсуетился, но его ранили. Он мог это подстроить. Погоди, у меня есть одна мысль. Но для начала нам надо вернуться к ректору. Зачем? Задам ему один вопрос. Оставив гремленные веника на лужайке и попросив их прятаться, если заметить других адептов, мы отправились к фародоблю. Ректор оказался в своем кабинете. Бессовестно дрых на огромном диване. «Эй, Фарадобль, проснись!» Никакой реакции. «Вставай, пожалуйста!» «Опять ничего!» «Подъем!» — заорал на ухо ректору Фалька. И тот сразу же вскочил, как ошпаренный. «Вы чего тут делаете?» — стал возмущаться Фарадобль. «Сказано же, выходной!» «У меня вопрос. Он очень важный. Скажи, Арханатера может управляться кем-то? Возможно, ее надрессировать?» Я-то откуда знаю. Мне еще не хватало с этим монстром связываться. Ну как-то ты же его притащил в подземелье, закатила глаза я. Я? Вася, побойся тьмы. Мне еще не хватало, чтобы эта тварюшка сожрала мое новое тело. Как бы я вам ее туда притащил. Она на раз-два слопает вашего ректора. А вместилище для моего драгоценного духа не казенное, знаете ли. «Значит, это не ты ее привел?» «Конечно. Мне на кой прок тащить туда монстра, с которым я не совладаю?» «Я, конечно, слегка с безуминкой, но не настолько». Мы с Фалькой переглянулись. «А к чему эти вопросы? Погодите, там что, была Арханатера?» «Была», — кивнула я. Аарон ее уничтожил. «И если ее притащил не ректор, то, получается, это сделал тот, Кто хочет от нас избавиться?» Высказал нашу общую мысль Фалька.